Крещение Господне. Господь наш Иисус Христос по возвращении Своем из Египта пребывал в Галилею, в городе Своем Назарете, где был воспитан, сокрывая от людей силу Своего Божества и премудрость тридцатилетнего 30 30-летнего возраста, ибо невозможно было у иудеев никому ранее 30-летнего возраста принять сан Учителя или Священника. Поэтому и Христос не начинал своей проповеди и не являл себя сыном Божиим и первосвященником великим, прошедшим небеса, до тех пор, пока не достиг означенного возраста. На зарете он пребывал с причистою свою матерью, сначала при отце своем Иосифе Древоделе, пока тот был жив и занимался вместе с ним плотническую работою. А потом, когда Иосиф умер, сам продолжал то же дело, добывая трудами рук своих пропитание для себя и для пречистой Богоматери, дабы и нас научить трудолюбию. Когда же исполнялся тридцатый год его земной жизни и наступало время его божественного явления народу израильскому, то, как говорит Евангелие, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Глагол, посылавший его крестить водою и возвестивший ему знамение, по коему Иоанн должен был узнать пришедшего в мир Мессию. Об этом говорит в своей проповеди сам креститель такими словами. «Пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Итак, Иоанн, внимая глаголу Божьему, ходил по всей стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, ибо Он был тот, о котором предрек Исая: "Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми сделайте в степистей Богу нашему". И выходила к нему вся иудейская страна и иерусаумляне и крестились все у него в реке Иордане, исповедуя свои грехи. Тогда пришел Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, чтобы креститься от Него. Он пришел в то время, когда Иоанн возвестил о нем народу, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». После этого возвещения пришел Иисус креститься. Хотя он и не имел нужды в этом, как безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой и Пресвятой Девы Марии, и сам бывший источником всякой чистоты и святыни, но так как он взял на себя грехи всего мира, то и пришел к реке, чтобы очистить их посредством крещения. Пришел он креститься и для того, дабы осветить естество воды, пришел креститься, чтобы и для нас устроить купель святого крещения. Он пришел к Иордану еще для того, дабы тот, узрев, Сходничество накрещаемого Святого Духа и, услышав свыше глаз Бога Отца, был не неложным свидетелем о Христе. Иоанн же удерживал его и говорил: Мне надобно креститься от Тебя, и ты ли приходишь ко мне? Он духом узнал того, о ком за тридцать лет взыграл радостного чреве матери своей, потому и сам требовал от Него крещения, как находящийся под грехом ослушания перешедшим Садама на весь род человеческий. Но Господь сказал Иоанну, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Под правдой святой Златоуст разумеет здесь заповеди Божии, как будто бы Иисус говорил так, «По илику я совершил все заповеди, какие даны в законе, и осталась только одна — относительно крещения. То мне подобает исполнить и эту». Крещение же Иоаннова также было божественной заповедью, как это видно из слов Иоанна. Пославший меня крестить в воде сказал мне: «Кто же посылал? Очевидно сам Бог». Был сказано в Евангелии глагол Божий к Иоанну. И еще потому крестился Иисус, будучи тридцати лет отроду, что возраст тридцатилетнего, по словам Златоуста и Фифилакта, удобо преклонен ко всякому греху. Ибо возраст юношеский подвержен огню плотских страстей. При тридцатилетнем же возрасте времени полного раскрытия сил мужских человек подчиняется златолюбию, тщеславию, ярости, гневу и всяким грехам. Поэтому-то Христос Господь медлил с принятием крещения до этого возраста, дабы во всех возрастах человеческой жизни исполнить закон и осветить все естество наше и подать нам силу побеждать страсти и остерегаться смертных грехов. После принятия крещения Господь тотчас же без всякого замедления вышел из воды. Есть сказание, что святой Иоанн Креститель, каждого крестившегося у него человека, погружал до шеи и так держал его доколе тот не исповедовал все грехи свои. После этого крещенному дозволялось выйти из воды. Христос же, не имевший грехов, не был задержан в воде, и потому Евангелие прибавило, что он вышел из воды тотчас. Когда же Господь выходил из воды, над ним отверзлись небеса, блеснул свыше свет в виде молнии, и Дух Божий в виде голубя сошел на крестившегося Господа. Подобно тому, как в дни Ноя голубица возвестила об умолении воды потопа, так и здесь подобие голубя предуказало на окончание потопа греховного. А в виде голубя Святой Дух явился потому, что эта птица чиста, любит людей, кратка, незлоблива и не терпит ничего смрадного. Так и Святой Дух есть источник чистоты, пучина человеколюбия, учитель кротости и устроитель мира. При том же он всегда удаляется от человека, пресмыкающегося в смрадной тени грехов. Когда же Дух Святой сходил, как голубь, на Христа Иисуса с неба, то слышался глаз, говоривший, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, и Ему подобает слава и держава во веки веков. Аминь».